Часть 4. Некоторое время спустя кинсуки стала мучить повторяющаяся фантазия. Обнаженная молодая женщина, безжалостно брошенная на необитаемом острове, жестоко преследовала его. У кинсуки не было в то время девушки. Ему часто снилось, что он гуляет в лесу. Стволы телесного цвета, напоминающие погребальные мирты, извиваясь, тянулись вверх, и на одном из них не было ни единого листика. Когда кинсуки проходил между ними, ветви оплетали его ноги, и он начинал проваливаться в землю. Не нужно было глубоко разбираться в психоанализе, чтобы понять – стволы символизируют ноги кинсуки В другом, повторяющемся сне – Кинсуки мерещились змеи, которые ползали по земле, пока не превращались в ноги Юкари. В диком месте, которое явно было островом, Юкари превращалась в каких-то животных или в растения и так жила. Кинсуки так и не понял, правду ли рассказал Асу. Даже если бы Асу сказал «Я солгал», история на этом не закончилась бы. Всегда оставалась вероятность, что Асу, признавшись во лжи, лжет снова. Кенсуки позвонил по номеру, указанному в карточке Юкари, но это оказалось не ее квартира и не квартира ее родителей, а что-то вроде общежития, где жили члены этой неизвестной секты. Кенсуки спросил у женщины, взявшей трубку и говорившей слабеньким голоском, что хотел бы поговорить с Юкари. — Ее здесь нет, — сказала женщина, — и больше ничего. Кинсуки предполагал, что сама Юкари подойдет к телефону, так что, получив этот ответ, у него язык отнялся. После паузы он попытался все же спросить, — А где я могу ее найти? Женщина ответила просто, — Не знаю. — А как давно Юкари не появлялась? Я ее не видела недели две. Когда кинсуки спросил у нее телефон родителей Юкари, она ответила вопросом на вопрос. — А разве у госпожи Наказавы есть дом? Судя по тому, как она это спросила, Юкари могла оказаться бездомной бродяжкой. — А что нет? — спросил Кенсуки. — Откуда я знаю? — бесцеремонно ответила женщина. кинсуки не мог сказать точно, то ли у Юкари не было дома, то ли община просто не хотела давать никаких сведений. Он положил трубку. Все, что он знал, это то, что Юкари не появлялась в общежитии уже около двух недель. Ужаснее всего было то, что история, рассказанная Ассо, начинала приобретать черты правдоподобия. Надо было самому посетить шестую батарею, но городские власти Токио объявили эту территорию заповедником и запретили посещение. Кенсуки готовился к публичному экзамену на учителя и не хотел неприятностей с городскими властями. Да ему и храбрости не хватило бы, чтобы тайком под покровом темноты высадиться на остров. Он почувствовал, что должен снова повидать Асу, чтобы докопаться до истины. Если Асса не лжет, надо что-то делать, пока не поздно. Он не знал какая это статья Уголовного кодекса «раздить женщину до нога и оставить ее на шестой батарее». Он понимал, что если Юкари умерла от голода, то дело будет возбуждено непременно. Он как раз собирался связаться с Ассо, когда услышал, что тот госпитализирован в учебную клинику его же собственного медицинского университета. Рентгеновский снимок показал какое-то затемнение в легких, Бронхоскопия и тесты обнаружили особую быстро развивающуюся форму рака, которая уже поразила все его тело. Мозг тоже был затронут, и операция не представлялась возможной. Даже самая отчаянная химиотерапия могла продлить жизнь Асу лишь месяца на два. Как ни странно, Кенсуки не был особенно поражен этим известием. Он закрыл глаза и просто попытался в полной мере постичь этот факт, что время настало. Воспоминания о счастливых днях, проведенных вместе с Асо, пронеслись в его сознании, но мысль о том, что это несправедливо, просто не пришла ему в голову. Только ужасная жалость к другу, умирающему в 23 года, в том же, что и сама Юкари в возрасте. Асса, вероятно, догадывался еще до того, как стали известны результаты тестов, что жить ему осталось недолго, и пришел он в тот день попрощаться. Если иметь в виду близкую смерть, поведение Асса становилось более понятным. Так же, как сам Асса причувствовал смерть, и Кенсуки как-то чувствовал, что дни его друга сочтены, и без сомнения это стесняло его. Минут через десять после того, как ему сообщили новость, Кенсуки внезапно расплакался. Это было не потому, что он был так уж опечален, скорее эмоции, которые давно копились в нем и давно одолевали его, вырвались наружу. Наплакавшись, он почувствовал непреодолимое желание пойти повидать Асу. Теперь была его очередь попрощаться. Кенсуки думал, что он выбрал для своего визита время, когда никого не будет в палате. Но кроме матери Аса, там было еще несколько человек. Аса лежал и не в состоянии был поддерживать разговор. Человек, который два месяца назад заезжал к Кенсуки на машине, сейчас находился перед ним и едва способен был вдыхать и выдыхать воздух через трубочки. Раковые клетки, которые пронизывали все тело Асса, за такое короткое время так ужасно его изменили. Его левое легкое уже не действовало, очевидно, конец настанет, когда мокрота забьет трахею. Подойдя к аса справа, кинсуки коснулся его подушки и склонился и шепотом спросил. — Это была правда про шестую батарею? кинсуки решил, что уж на смертном-то ложе Асса лгать не будет. Если бы он только покачал головой, подозрения кинсуки рассеялись бы. Но Асса улыбнулся и кивнул. Не веря своим глазам, кинсуки переспросил. «Ты уверен?» Асса кивнул снова. Кинсуки показалось, что на лице у Асса появилось какое-то выражение удовлетворения, но рассудил, что ему это померещилось». Вложив ее руку в свою, кинсуки сказал И шут с ним, и вышел из комнаты. Без сомнения, более уместно было бы сказать Прощай. Через два дня Асса умер в возрасте двадцати лет. Часть пятая Место встречи было назначено на прогулочной набережной морского острова Грез. Сасаки, казалось, был всецело занят поглощением мороженого. Кроме него и Кенсуки, здесь был только чиновник из городского муниципалитета по фамилии Наито. Представители районного муниципального совета, видимо, опаздывали. Встреча была назначена на 10 утра, а было уже 10 минут 11. Недавно начались летние каникулы, и этим будничным утром масса молодежи пришла к морю. Когда мимо проходила какая-нибудь девушка, Сасаки отрывался от своего мороженого и провожал ее взглядом. — Шеф, это неприлично? В вашем возрасте? — Не шефкой мне, а? — скривив губы, — сказал Сасаки. — А вы говорили, что это будет серьезная экспедиция. — Оставь-ка меня в покое, а? Колючие замечания Кенсуки задели Сасаки, И он отмахнулся от ученика, как от назойливой мухи. Сасаки всегда все преувеличивала раз в десять. Вот и эта группа, направляющаяся на шестую батарею в описании Сасаки, включала множество ученых-мужей и городских чиновников. Но Кенсуки видел перед собой только самого Сасаки и одного представителя муниципалитета. — А остальные где? — спросила задача на Кенсуки. Сасаки, поежившись, ответил. Они заняты, и один за другим позвонили в совет, сказали, что приехать не могут. Наита рассказал другую историю. В сущности, для инспекции требовался только один член районного совета и один представитель городских властей. Но Сасаки настойчиво напрашивался ехать с ними. Слова Сосаки о том, что он по поручению городского совета возглавляет комиссию, были откровенной ложью. Правда заключалась в том, что Сасаки вписал еще и Кенсуки, так что ничего страшного, если тот просто сам по себе погуляет по острову. — А вот идет господин Кану, мы можем отправляться. Представляя своим товарищам господина Кана, Наито встал. Сасаки и Кенсуки тоже рефлекторно встали. Их ждал на пристани небольшой катер, вся команда которого состояла из капитана и одного матроса. Оба тоже были государственными служащими. В шестером они отплыли в половине одиннадцатого под ярким летним солнцем от морского острова Грёз и прибыли на шестую батарею, находившуюся отсюда буквально в полумиле. По пути они прошли под четырьмя мостами, Перекрытия одного из них, такие низкие, что их можно было коснуться руками, на мгновение закрыли солнце, и как будто вся мощь его конструкции нависла над ними. Миновав четвертый мост, они увидели радужный мост, и под ним шестую батарею. Кенсуки вспомнил, как смотрел на остров с пешеходной дорожки радужного моста, вскоре после того, как он был построен. В бинокль он пытался разглядеть среди разросшихся деревьев остатки батареи. Сейчас он впервые видел остров с моря. Когда чертания острова стали расти, Кенсуки приободрился, и надежда опять взыграла в его сердце. Теперь он сможет совладать со своей девятилетней давности фантазией, которая сама по себе то вырастала, то утихомиривалась в его сознании. На шестой батарее, этом неправильном пятиугольнике общей площадью 12 акров и периметром в треть мили, очевидно был источник чистой пресной воды, хотя это и был рукотворный остров посреди залива. Рассудив, что если есть вода, человеку можно выжить. кинсуки 9 лет лелеял мысль о том, что Юкари все еще жива и находится на шестой батарее. Он понимал, что это смешное предположение, и все же не мог забыть ту странную улыбку удовлетворения, которую увидел на лице умирающего Ассу. Может быть, Ассу, чей мозг был затронут раком, сам поверил собственной лжи. А может, он, мечтая о загробной жизни, связывал свой образ рая с этим необитаемым островом. Стайка чаек велась над катером, как будто проверяя, нет ли здесь еды. Покружив, чайки заскользили по направлению к шестой батарее и взвелись высоко в небо над ней. Катер, как будто стряхнув птиц, держал путь к шестой батарее, чтобы бросить там якорь. Часть шестая. В то время, как Сасаки, дотошно приготовившийся к работе, был вооружен видеокамерой, фотоаппаратом и записной книжкой, Кенсуки имел при себе только пару болотных ботинок, на которые он сменил свои кроссовки, как только катер причалил к берегу. Сасаки выскочил на пристани и закричал. «Ничегошеньки не изменилось!» Кинсуки удивленно спросил его. «Вы хотите сказать, что бывали здесь прежде?» Только однажды, десять лет назад, в такой же точно поездке. «Десять лет назад», — подумал кинсуки то есть за год до смерти Асу. «Погляди!» — Сасаки указал на узкий пролом в береговом ограждении. За ним просвечивали туманные дали, заросшие деревьями. Но прямо перед ним, практически на берегу моря, в изобилии росла какая-то травка вроде петрушки. «Это петрушка, что ли?» «Это Ангелика, Ангелика Кекей, часто встречающаяся на полуострове Идзу и на острове Осима. Должно быть, прошла немалый путь. Десять лет назад она тоже здесь росла». Сасаки восхищался жизнестойкостью Ангелики, чьи семена были принесены сюда волной не весь откуда, и так здесь разрослись. Сасаки несколько раз повторил, что самое удивительное на шестой батарее – это разнообразие и жизнестойкость семян, которые оказались здесь, и что это место – настоящая сокровищница для биолога, которая может быть как следует изучена, потому что остров заповедный, и публику сюда не пускают. В то время как Наито и Кану считали, что начать надо с того, чтобы обойти остров по периметру, Сасаки явно хотелось пройти в середину. В конце концов решили разделиться на две группы по двое, и Кенсуки вызвался составить компанию Сасаки. Капитан и его помощник должны были оставаться на пристань. Решено было, что каждый из пар, Кано и Наито, идущий по периметру, и Сасаки и Кенсуки, направляющиеся в глубину, возьмет с собой портативный радиопередатчик, Остров небольшой, береговая линия не длиннее 100 ярдов, так что, если закричать, тебя не услышат. Но если у них есть радиопередатчики, почему бы ими не воспользоваться? Смотрите же, Наито и Кана в приветствие махнули руками и отправились вдоль набережной. Сасаки и кинсуки прошли через заросли ангелики и углубились в чаще. Всякий раз... Как Сасаки замечал какой-то привлекавший его внимание образчик растительного мира, он фотографировал его, записывал на видео и делал отметку в своей записной книжке. Не было ни одного растения, неизвестного Кенсуки, которое не идентифицировал бы Сасаки. Его учитель снова и снова демонстрировал свои познания в естественных науках. Теперь его взгляд был серьезен, без обычной шутливости, и Кенсуки опять видел его в новом свете. Почва, не топтанная человеком, была мягкой, и из гумуса у них под ногами сочился черный сок. Если бы не болотные ботинки, их ноги промокли бы. Даже воздух здесь был влажен. Травы и деревья, редкие для Токио, росли здесь и почему-то производили мрачное впечатление, образуя смешанные заросли, составлявшие уникальную особенность этого острова. Когда ветерок с моря шевелил верхушки деревьев, все начинало звучать, и время от времени Кинсуки сам не знал, где он. Он почти забыл о Юкаре. Этот остров был слишком не похож на то место, которое он представлял себе. Чем дальше они углублялись, тем гуще были заросли. А Сасаки говорил все меньше и меньше. Он уже не снимал так часто окружающие места на камеру. Ища глазами дорогу, он наконец в растерянности остановился. Как странно, сказал он. Кенсуки, шедший за ним следом, остановился тоже. Что странно? — спросил он. Сасаки что-то пробормотал себе под нос и не дал никакого объяснения, погрузившись в свои мысли. Некоторое время оба они стояли, не проранив ни слова. — Все в порядке? — спросил кинсуки с озабоченным видом. Заросли ангелики на берегу выглядят так же, как раньше, но дальше по пути что-то странное. Вы имеете в виду не такое, как раньше? Я не могу объяснить, что именно, но что-то точно не так. Услышав это, кинсуки нервозно оглянулся. Он тоже чувствовал что-то неприятное. Между прочим, в 20-е годы шестая батарея считалась местом заколдованным. И недавно человек, занимавшийся в Приморском парке видеосерфингом, исчез за этим островом вместе со своей доской. Припомнив эти истории, кинсуки почувствовал себя неважно. «Так мы идем?» — спросил кинсуки пытаясь приободрить учителя, но почему-то его голос дрожал. «Никто не мог появляться здесь за эти десять лет», — пробормотал поднос Сасаки, как будто убеждая в этом себя самого, и пошел дальше. Наито сказал им на корабле, что районный совет Мината впервые участвует в инспекции и что полевых исследований не было уже 10 лет. Кенсуки молчал. Сасаки опять остановился. Обернувшись, он воскликнул. Этим лесом кто-то кормится. Почему нет? Разве лес всегда не поддерживает какие-то смежные формы жизни? Сасаки указал вверх по диагонали. Это хурма. Рядом с ней муж Мула. «Прошлый раз, когда я был здесь, тут не было плодовых деревьев». Едва успев произнести эти слова, Сасаки бросился вперед. «Подождите!» — закричал Кенсуки. Но Сасаки только набирал скорость, и Кенсуки оставалось бежать за ним следом. Истекая потом, он остановился в месте, где пейзаж внезапно поменялся. Перед ними была поляна шириной метров десять. Кажется, это был центр острова. Лес с обеих сторон был одинаково густым. На севере уходил к небу радужный мост. Видеть современное сооружение, стоя на острове, напоминающем необитаемые джунгли, было странно и неприятно. Это как если бы все размеры и пропорции смешались, и Кенсуки оказался в чужом и незнакомом месте. Трава блестела в полуденных лучах, цикады стрекотали. Кинсуке нетрудно было найти слово, чтобы описать увиденное. Это был огород. Томаты, баклажаны, огурцы и другие огородные растения росли здесь в строгом порядке. Теперь невозможно было отрицать, что это было результатом чего-то целенаправленного труда. Эти растения разведены здесь по чьей-то воле и с какой-то целью. Это не вода намыла семена, которые разрослись по своей воле. Кенсуки и Сасаки переглянулись, изучая, какое впечатление на каждого из них произвело это зрелище. «Смотри-ка!» — Сасаки указал на восточный конец поляны. Три тонких деревянных дощечки были установлены на верхушке земляного кургана. Подойдя поближе, они увидели, что эти доски покрыты письменами. Из иероглифов, написанных чернилами, только два можно было прочитать, остальные стерлись. Что эти дощечки здесь делают? Кто мог принести их на шестую батарею? Почему они так прямо воткнуты в землю? — Что вы думаете? — спросил кинсуки Земляная горка и дощечка с надписью на ней подсказала обоим только одно предположение. — Это должно быть могила, — сказал Сасаки. Муравьи колонны маршировали по округлому земляному холмику. «Могила! А что же еще?» Тем временем портативный радиопередатчик на плече у Кенсуки заговорил. «Это Кано. Слышите меня? Отбой!» «Слышим!» — ответил Кенсуки, нажимая на кнопку передач. «Мы обнаружили на западной части чью-то маленькую темную фигурку. Она исчезла в лесу и направилась к середине острова. Соблюдайте меры предосторожности». «Что?» «Это, вероятно, просто животное. Собака, может быть, кошка?» «Нет», — после паузы ответил Кану. «Почему вы в этом уверены?» «Мы не уверены. Мы погнались за этим существом, а оно опрометью исчезло в лесу. На западном берегу?» «Да». «Понял. Отключаюсь». Убедившись, что передатчик отключен, Кенсуки посмотрел на Сасаки, ожидая его реакции. «Идем». Сасаки отправился в западном направлении, откуда это существо, как говорят, могло появиться, а Кенсуки следовал за ним по пятам. Оба остановились у края поляны и, убедившись, что никакого шороха не слышно, крадучись, отправились дальше. Они еще не слышали, но это существо шло через заросли, как раз им навстречу. Кенсуки задержал дыхание и ждал, когда, наконец, что-то появится. Комары жужжали у самого носа кинсуки, согнувшегося в ожидании. Если бы он совсем не двигался, все открытые участки его тела были бы изъедены. Стоять на стороже и в то же время ерзать, отгоняя кровососов, было, конечно же, утомительно. Листва кустов зашевелилась, вскоре появился какой-то силуэт, а потом внезапно быстрое темное существо прыгнуло прямо на кинсуки. Не успев ничего сообразить, он был опрокинут на землю лицом вверх. Что-то тяжелое ударилось в его челюсть снизу и почти лишило его возможности сопротивляться. Но руки продолжали инстинктивно держать это существо. Раздался зверский вой, и почти сразу же он ощутил невыносимую боль в руке. На него что-то навалилось, а когда это что-то поднялось, он открыл глаза и в слепящем солнечном свете увидел темный силуэт, извивающийся в руках Сасаки. Существо, которое Сасаки оттаскивал от него, было мальчиком семи или восьми лет. Кенсуки попытался сесть, но по-прежнему не верил своим глазам. Мальчик выл не по-человечески, а как дикий зверь. Его виск был явно воинственным, но совершенно невразумительным и наполнил Кенсуки ужасом. Мальчик без сомнения укусил его, рука болела, на ней видны были капли крови. Кинсуки встал и прикрыл ранку ладонью. В это мгновение из-за деревьев появились Кану и Наиту. Кану сразу же увидел мальчика, вырывающегося из рук Сасаки, и отдал по радио приказ капитану катера. «Приготовиться к отплытию, связаться с полицией» стремительно отданные Кану распоряжение, лишь обрывочно долетели до ушей Кенсуки. Ему стало дурно. Он попытался разобраться в том, что случилось. Мальчик, должно быть, бежал или смотрел вперед, а потому не заметил кинсуки и случайно ударил головой его в челюсть. Но что вообще делает на этом острове мальчик? Кану и другие пытались выяснить у него имя и адрес, но он только дико дергал головой издавая невнятные звуки и ничего не мог сообщить. От этих воплей ни по-японски, ни на каком-то другом языке кенсуке опять стало плохо. Часть седьмая Мальчик сидел на палубе катера, уткнувшись головой в борт. Он не сводил глаз с острова, на его лице отсутствовало какое-либо выражение. Человек, оставляющий родную землю, всегда испытывает особые эмоции, но мальчик не знал, как выразить такие чувства. Когда его подняли на палубу, он затих и теперь сидел не шевелясь. Делать было нечего, пришлось прервать инспекцию. Теперь главное доставить мальчика в город и передать его властям. Не в силах скрыть свое удивление неожиданной встречей, Наито и Кану обменивались предложениями о происхождении мальчика и в замешательстве смотрели на него, как на человеческого детеныша, воспитанного волчьей стаей. Ни одна версия не приблизилась к истине, но Кенсуки мог нарисовать себе довольно четкую картину того, что происходило на шестой батарее последние девять лет. Один взгляд на лицо мальчика все объяснял. Маленький тонкий нос, холодный и ясный взгляд, тонкие губы. Все черты, хотя и тонувшие под шапкой нестриженных волос, определенно кого-то напоминали. Кенсуки и Асо впервые встретились в третьем классе. Профиль мальчика, сидевшего перед Кенсуки, — это живой образ его покойного друга. Никаких сомнений, это был сын Асо и Юкари наказава. Асо солгал. Он не раздел Юкари до нога и не бросил на шестой батареи. Абсурдный план превращения необитаемого острова в земной рай — это, разумеется, идея Юкари. Асса, хотя и пораженный легкомыслием этой затеи, помог ей. Как иначе на острове могли появиться овощи и плодовые растения? Более того, мальчик также не был обнаженным. На нем висели лохмотья, но он когда-то был одет. Все необходимое для жизни было приготовлено заранее и доставлено на остров. Тогда где Юкари, мать мальчика? Вероятно, умерла и похоронена, а если жива, то где-то в другом месте, а не на шестой батарее. Во всяком случае, на острове ее нет. Допустим, Асо лгал не во всем. Юкари была беременна тем летом 9 лет назад и на следующий год родила. Мальчику как раз лет 8. Если бы он жил все это время с матерью, он бы умел готовить, но он потерял мать лет в 5. И за время одинокой жизни на острове забыл даже то немногое, чему научился от нее. Умерла Юкари или бежала с острова, бросив ребенка, будет понятно если и когда раскопают земляной курган под тремя дощечками. Внутренний голос кинсуки говорил ему, что Юкари в мире покоится под этим курганом. Та улыбка удовлетворения на лице Асу на пороге смерти. Много лет спустя кинсуки понял ее. Асу улыбнулся тому, что втайне оставил свое семя на земле. Но сила, которая помогла странному посеву, не пришла на помощь молодому побегу. Живое доказательство тому Кинсуки видел перед собой. Заметив, что Кинсуки на него смотрит, мальчик на мгновение поднял на него взгляд, а затем, также, без всякого выражения на лице, снова уставился на шестую батарею, постепенно исчезающую вдали.